Глава одиннадцатая. Злата. Тем самым Клюевым, который вчера даже не потрудился сказать мне «пока», не то чтобы мне не все равно. Не могу сказать того же Кузнецов. Жалью словами, но ему хоть бы хны. Так лыбится, что удивительно, как рожу не расплющила. Ой, да ладно тебе, не будь злюкой. «Отлично. Теперь мне всю дорогу терпеть бесконечный треп Кузнецова. Лучше застрелите меня». Клюев вместо приветствия кивает головой, после чего заводит машину. И меня снова бесит его это молчание. Он разговаривает с Тёмой и меня даже не замечает. Зато его одноклеточный друг сегодня в ударе. «Одуванчик, тебе говорили, что ты реально похожа на одуванчик?» «Говорили с самого рождения». «А что, у тебя красивые глаза?» «Да». «А что, Марк, тебе заняться нечем?» Раздается холодный голос Клюева. «А что, говорить комплименты вне закона? Я, может, сражен красотой и не могу молчать». Рома на это только бормочет себе под нос. «Придурок, а я не понимаю. Это что такое сейчас было?» Если он сам со мной не хочет разговаривать, это не значит, что и другие не должны. Вот скотина». Натягиваю на лицо самую обаятельную улыбку из своего арсенала и поворачиваюсь к Кузнецову. его просто завидно, что ты не ему комплименты делаешь. Как бы невзначай замечаю. Жду ответной шпильки, но Рома пропускает мои слова мимо ушей. Ему их сегодня уже тренер наделал. На долгие годы вперед хватит. Ага, я слышала. Усмехаюсь и тут же понимаю, что сдала себя. Все три пары глаз таращатся на меня. Одни со злобой, другие с недоумением. Проклятие. Но я забегала буквально на пару минут на тренировку. Теме нужно было кое-что отдать. Несу какую-то колесицу. М да? Подозрительно на меня косится Марк. Смотрите-ка, тоже две несчастные извилины зашевелились. И, разумеется, самый неподходящий момент. Что-то я тебя не заметил. Конечно, не заметил. На вас тренер как бешеный орал. Быстро нахожусь. Эх, жаль, пропустил такую красоту. Я был бы не прочь на тебя отвлечься, одуванчик. С плутовской улыбочкой подмигивает мне Марк. Клюев громко фыркает. А я продолжаю улыбаться. Краем глаза замечаю, что Рома как-то задумчиво на меня поглядывает, чего под ложечкой начинает неприятно сосать. «Ты на каждую вторую не прочь отвлечься, Кузнецов!» Вставляет свои пять копеек Рома. «Каждую вторую? Вот кем он меня считает!» Впиваюсь в этого гаденыша колючим взглядом, но ему плевать. Во-первых, он за рулем. А во-вторых... Когда замечает мое недовольство в зеркале, только вопросительно вскидывает бровь. «Меняю всех на одну Адуванову», — смело заявляет Марк, закидывая наглую руку мне на плечи. «А мое мнение учитывается?» — подаю голос. «Естественно», — кивает Марк, пропускает мои кудряшки сквозь пальцы, завороженные на них пялись, и, прочистив горло, «Произносит». «А ты против, одуванчик?» «И клянусь, понятия не имею, какая вожа попадает мне под хвост, но я выдаю». «Не против». Воздух вдруг сгущается. Почему-то становится напряженно и неуютно. Машина резко набирает скорость и клюю с ироничным смешком выплевывает. «Смотрю, ты коллекционируешь хоккеистов, златинда?» «Зря они не отличаются постоянством». «И ты тоже?» Мой вопрос повисает о воздухе. И, очевидно, Клюев скорее себе руку отгрызет, чем ответит. К счастью, у него есть не в миру болтливый друг. Он постоянен только в том, чтобы страдать по своей плюшке. Он не занят, но его сердце занято. В словах Марка слишком много пафоса и драматизма, как по мне. А вот я, между прочим, открыт для всего. Плюшки? Страдать? «Клюев страдает по девушке?» «В лесу волки сдохли, что ли?» «И почему, черт побери, от этой новости портится настроение?» «Я должна радоваться, что есть все-таки девушка на этом белом свете, которая поставила этого засранца на место, но вместо этого ощущаю тоску». «Я ни по ком не страдаю», буквально рычит Рома, чем выдает себя с потрохами. «Ага, конечно». Кивает головой Марк, мол, так мы тебе и поверили. Всю оставшуюся дорогу до дома Кузнецов клеится ко мне. Тёма с кем-то увлеченно переписывается, поэтому даже не обращает внимания на подкаты своего товарища по команде. Клюев источает один негатив. Клянусь, он даже шипит злобно. Того гляди, из ноздрей пар пойдет. А я играю в милую дурочку, при этом все дальше отсаживаясь от Марка, который, похоже, задался целью залезть мне на голову. В общем, дорога до дома проходит весело. «Приехали!» — мрачно обрубает Клюев, прерывая трёп Кузнецова. «Уже?» — наконец-то оторвавшись от смарта, удивленно спрашивает Тёма. «Уже?» — то есть он не считал секунды, когда этот ад закончится. «А с чего бы, спрашивается?» «Не ему же всю дорогу!» Пытались запудрить мозги сомнительными комплиментами. Ага, спасибо, парни, выручили. Тёма пожимает ребятам руки, выходит и открывает мне дверь заднего сидения. «Адуванчик, а номер дашь?» Вытягивая губы уточкой, спрашивает Марк. «Нет», снова в один голос рявкают Тёма и Клюев. М, пока, спасибо, что подвезли» сконфуженно улыбаясь, вылажу из машины. Мы с Тёмой бежим до подъезда, и пока он возится с домофоном, я смотрю на Клюева, который, в свою очередь, глядит на меня так точно пытается залезть в мой мозг и вытащить оттуда ответы на множество своих вопросов. Чёрт, он точно что-то подозревает.